Большую роль в этом сыграла ее профессия актрисы. Небольшое отступление по поводу. Известный американский разведчик и контрразведчик Чарльз Россель, высыпаясь с курсом лекций в далеком 1924 году в Нью-Йорке перед офицерами запаса армии Соединенных Штатов Америки, сотрудниками спецслужб, Уже в то время подчеркиваю, хороший разведчик должен быть превосходным актером. От того, как вы играете свою роль, зависит не только успех вашего дела, но также и жизнь многих товарищей. Вы должны не только владеть вашими чувствами, но и мимикой. Никогда не допускайте, чтобы язык говорил одно, а глаза другое. Будьте бдительны, не забывайте о своей роли. Эти наставления специалиста актуальны по сей день. Хорошо известно, что любому разведчику, особенно нелегальному, в жизни приходится играть множество ролей. Подготовка Ирины в качестве разведчика-нелегала длилась несколько лет. Представленные к ней персональные преподаватели, носители языков, которыми ей предстояло овладеть, натаскивали будущую разведчицу по 10-12 часов в день. Сначала она активно изучала немецкий язык, поскольку ее готовили для работы в Австрии. Для углубленного изучения языка будущую разведчицу отправили в Германскую Демократическую Республику. В соответствии с легендой, Она турчанка по национальности, часто выезжала в Лептик, где якобы разыскивала своих родственников. Для подтверждения этой легенды она изучала также турецкие и персидские языки. Однако вскоре легенда Ирины вновь изменилась. Ее стали готовить для работы в Японии, изменилась и система ее подготовки. Ирине предстояло овладеть не просто, предположим, английским языком, но именно тем его диалектом, на котором говорят жители ее родины. Но Ирина училась не только языкам. Ей необходимо было вжиться в роль, усвоить, как общаются люди в стране, из которой она якобы происходила, что и как едят, как ведут себя за столом, во что одеваются представители ее круга, Какие взаимоотношения существуют в различных социальных слоях? При подготовке учитывалась ее легенда. В соответствии с ней Ирина происходила из семьи уйгуров, эмигрировавших до революции из России в Китайский Туркестан. Семья постоянно проживала в Кашгаре. Поэтому ей необходимо было вжиться именно в роль дочери уйгуров-эмигрантов только после того, как легенда Ирины была полностью отработана, было принято решение отправить ее в Японию. Дорога в страну цветущих Хризантем началась в 1953 году с поездки в Европу. Разведывательных заданий перед Ириной в ходе той поездки не ставилось. Она должна была лишь проверить надежность документов, вжиться в облике иностранки. Осенью того же года, успешно справившись с поставленными перед ней задачами, Ирина возвратилась в Москву. Ей дали кратковременный отпуск для посещения родных, проживавших в Ашхабаде, а в 1955 году молодая разведчица под оперативным псевдонимом «Бир» выехала в командировку. Путь в Японию был непрост. Сначала нужно было выехать в третью страну, где предстояло прожить несколько месяцев под именем Гюзель. Только убедившись, что ее пребывание там не привлекает внимания местных спецслужб, Бир следовало сменить документы и под соответствующей легендой выехать на восток Китая якобы для встречи с женихом, также сыном эмигрантов из России, который занимался небольшим бизнесом в Монголии, а затем решил эмигрировать из страны. К нему Бир и ехала для того, чтобы сочетаться браком.